Издательство «Эксмо». Завещание рождественской утки. Дарья Донцова. Глава первая. «Если хотите отомстить мужчине, наведите идеальный порядок в его гараже». «Ну почему папа разозлился?» Ныла Вера Филиппова, устремив на меня взгляд своих странных разноцветных глаз. «Что плохого я сделала?» Зашла в бокс, хотя раньше никогда туда не заглядывала, и ахнула. Там просто бардак-бардакович. На полках полно пустых банок из-под растворимого кофе, в которые прямо-таки инфернальная дрянь насыпана, ржавые гвозди, запутанные бечевки, винтики, гайки. Коробок гора громоздится, а внутри детские колготки рваные, тряпки замасленные, гора полотенец, которые давно выбросить пора. По углам валяются пустые пластиковые бутылки – Кипы газет-журналов. Короче, мрак. У одной стены засаленная софа. Она раньше у бабушки на даче в сарае стояла. Я, когда дом Ангелины Фёдоровны после её смерти переделывать начала, папу попросила Тахту на помойку оттащить. Думала, эта ровесница египетских пирамид давно сгнила. А нет, мой родитель её в гараж приволок. Настоящий плюшкин, но самое великолепное телевизор. Представляешь, Чёрно-белый, ещё советского производства, похожий на гроб. В качестве антенны из него торчали длинные вязальные спицы, а к ним крепилась крышка от бака для кипячения белья. «Вилка, очнись! Ты меня слушаешь?» «Очень даже внимательно», — ответила я. «И как ты поступила, увидев живописную инсталляцию, созданную Георгием Петровичем?» Воспользовалась тем, что отец уехал на две недели в санаторий. Засучила рукава и разгребла все. Привела гараж в идеальное состояние, — пояснила Вера. Выкинула всю хрень-дребедень, отмыла полки, застелила их красивыми скатерками, чуть не умерла, пока софу вытаскивала. Не поленилась съездить в магазин, приобрела раскладное кресло, новое. Идеальный вариант, если хочешь прилечь, а оно кровать — а в собранном виде лишнего места не занимает, накрыла его прелестным голубеньким флисовым пледиком. И от телека избавилась, еле сдерживая смех, поинтересовалась я. «Конечно», — подтвердила Филиппова, «оцени мои старания. Установила современный, с плоским экраном и прекрасной антенной, который кучу каналов ловит, в качестве завершающей точки принесла оригинальную круглую вазу с букетом роз». Но ты даешь. — хихикнула я. Небось, допотопные «Жигули» Георгия Петровича пришли в восторг при виде цветов. Ты была первая, кто им букет подарил. Автомобиль не изрыдал от умиления. «Человек должен жить красиво!» — взвилась Вера. — Вот почему все пожилые люди такие? Как на дачу выйдут, бомжами вырядятся, в гаражах помойку устраивают, склад ненужных вещей. Да и дома у них прямо лавка старьевщика. Между прочим, бокс я украсила неживыми цветами, а композиции из искусственных. Они смотрятся даже лучше настоящих и пахнут волшебно. Это новая фишка. Лепестки тряпичные, но с ароматом. Их стойкими духами опрыскивают. А папа... Ты даже не представляешь, что он сказал. Почему же? Догадываюсь, каким эпитетом Георгий Петрович наградил прелестный голубенький флисовый пледик. С давленным голосом произнесла я и, не сдерживаясь, расхохоталась. Начальница пиар-отдела издательства, которая выпускает детективы Арины Виоловой, это, напомню, псевдоним, под которым выходят в свет опусы Виолы Таракановой, то есть мои, постучала кулачком по столу. «Вот-вот, все на мой рассказ одинаково реагируют. Главный редактор глаза закатил. Верка, ты идиотка!» Я пожаловалась на отца, который меня не поблагодарил, а наоборот обозлился нашему начальнику охраны. А тот заорал, «Филиппова! Я б тебя за такое убил!» «За какое такое? За идеальный порядок на месте свинарника?» «Вилка, ты меня удивила. Я считала, что у нас в Элифонте мужики странные подобрались, а ты женщина, писатель. И туда же!» Вера опустила уголки рта и отвернулась. не дуйся попросила я. Лучше скажи, зачем попросила меня приехать. У Филипповой легкий характер. Она не злопамятна и может сердиться на вас от силы две минуты. Услышав мой вопрос, Вера мигом выкинула из головы мысли о гараже и затараторила. Определился победитель конкурса. Им стал Иван Николаевич Зарецкий, милейший дядька. Вы легко найдете общий язык, понравитесь друг другу. Встречаетесь сегодня через два часа. Зарецкий расскажет тебе о своем заветном желании. Вилка, почему ты молчишь?» «Извини, пока не знаю, о чем речь», — призналась я. Вера схватила со стола лист бумаги и начала им обмахиваться. «Я же тебе в январе всю акцию в подробностях описала». «Прости», — смиренно произнесла я. На дворе середина декабря прошел почти год. Девичья память госпожи Таракановой дала сбой. Сделай одолжение. Введи меня еще раз в курс дела. Филиппова стала рыться в кипах папок, заваливавших ее стол. Я молча ждала, пока она отыщет нужную. Верочка трудится в «Элефанте» со дня основания издательства. Пришла на должность секретарши, параллельно с работой училась и поднималась вверх по карьерной лестнице. Ей никто не помогал, у нее не было влиятельных друзей, богатых родителей или чиновного мужа. Одним словом, Филиппова – реальный пример того, как при помощи трудолюбия, исполнительности и любви к своему делу можно многого в жизни добиться. Сейчас Вера входит в совет директоров элифанта возглавляет отдел рекламы и пиара. Но медные трубы не сделали ее ни чванливой, ни заносчивой, ни хамоватой. Она по-прежнему приветлива как с сотрудниками, так и с авторами. Кстати, вы замечали, что хорошие люди, как правило, выглядят намного моложе своих злых, завистливых и подлых ровесников. Филиппова кажется юной выпускницей школы, хотя, думаю, ей за 30. И для меня загадка, почему Верочка, весьма симпатичная внешне, со стройной фигуркой, веселая, умная, хорошо зарабатывающая, до сих пор не имеет семьи. Однажды Люся Коткина, заведующая отделом прозы на вечеринке, посвященной 8 марта, выпив слишком много шампанского, громогласно заявила Филипповой. «Не прикидывайся ангелом Я знаю, ты настоящая ведьма. Потому и кукуешь одна. Не будет у тебя личного счастья». Вера решила превратить ее грубость в шутку. «Метла бы мне не помешала, а то сегодня я простояла в пробке 4 часа». «Представляешь, как круто! Народ толкается на дороге, а я лечу, оседла в помело!» «Но Коткину так просто не остановишь!» «У всех колдуней глаза разные!» — заорала она. «Вот и у тебя один карий, другой голубой. Тебя замуж никто никогда не возьмет!» Помнится, у меня тогда мелькнула мысль. Вдруг мужчины, как и Люся, верят в глупые приметы, и именно поэтому... Верочка не нашла свою вторую половинку. К слову сказать, в последнее время Людмила совершенно распоясалась. Хотя Коткина и раньше не отличалась вежливостью, она вполне могла, столкнувшись с вами в коридоре «Элефанта», вместо «Здравствуй» сказать «Зря ты в белые брюки вырядилась, и так задница здоровенная, а сейчас вообще шире Сибири стала». С начала весны она упорно оттачивает своё остроумие на Филипповой, не упускает момента, чтобы побольнее ущипнуть её. Когда Людмила Павловна стала демонстрировать открытую нелюбовь к вере, я подумала, что Филиппову хотят уволить. Коткина, позиционирующая себя как предельно откровенного человека, всегда говорящего людям в лицо исключительно то, что она о них думает, никогда не хамит ни начальству элифонта ни топовым авторам. Вот такое у нее избирательное правдолюбие. То есть я хочу сказать, что заведующая отделом прозы – такая лакмусовая бумажка. И если вы слышите от нее пакости, следует насторожиться, вероятно, вас ждут неприятности. Но Филиппова до сих пор руководит пиар-службой, и я не понимаю, почему Людмила, изменив своим правилам, ее шпыняет. Слегка напрягает меня и позиция Верочки, которая вообще-то может адекватно ответить Хамке. Но она лишь улыбается, делая вид, что не слышит мерзких оскорблений. Тогда на празднике 8 марта Филиппова просто отошла в сторону. А спустя пару дней я приехала в издательство и увидела, что у Веры оба глаза кари Очевидно, мне не удалось скрыть удивление, потому что она сказала, «Ну, давай, спрашивай». Ты будешь сто пятьдесят пятым человеком, интересующимся цветом моих очей. Ладно, сразу объясню. Я вставила линзы. Не стоит обращать внимание на Коткину, — забубнила я. Она полная идиотка. Верочка похлопала длинными, по-кукольному загнутыми ресницами. Я давно привыкла к реакции людей на то, что глаза у меня разные. В детстве из-за этого меня часто обзывали уродкой. А в садике воспитательница постоянно орала, «Верка, хорош на меня зыркать. Из-за твоих взглядов у меня несчастья случаются. Правда, потом я в детдом попала, и вот там никто мне слова плохого не сказал». «Милая дама», — пробормотала я, по достоинству оценив педагогические способности воспитательницы. «Не знала, что ты росла в приюте». А «Зачем об этом на всю округу кричать?» — улыбнулась Вера. Хотя я не скрываю подробности своей биографии, попала в интернат в восемь лет, когда мама и папа умерли. А родственников у меня нет. Сначала нелегко было, каждый вечер, укладываясь спать, я думала, почему бог такой злой? По какой причине не послал ко мне доброго ангела, который спас бы меня от приюта? Но постепенно привыкла, а через два года решила, хватит ныть, надо работать. «Никто мне не поможет. Единственный мой шанс пробиться — получить золотую медаль и поступить в институт». «А вот как я отличного аттестата добивалась, это отдельная история». «Но у тебя же есть отец, Георгий Петрович, и была бабушка?» С запозданием вспомнила я. «Точно», — заулыбалась Вера, — «только они мне не родные. Отец работал мастером на заводе, который над детдомом шефствовал». И как-то под Новый год Георгий Петрович, по поручению месткома, привёз детям подарки. Ничего особенного, кулёчки с конфетами. Вручил их, с ребятами у ёлки хоровод поводил, домой засобирался. Двинул к выходу и услышал в закутке тихий плач. Заглянул туда, а там я охнычу, потому что хулиган Боря Юрков отнял у меня подарок. Интернат был хороший, нас не воспитатели, ни учителя... Ни заведующие не обижали, кормили вкусно, даже баловали. Но дети попадались разные. Вот этот Борька на глазах у педагогов поймальчика из себя строил, а когда старшие отворачивались, маленьких бил, игрушки и вкусности у них отбирал. ох как Георгий Петрович тогда разозлился. Скандал устроил, потребовал наказать хулигана, на директрису наорал, педагогический состав построил — пообещал комиссию в детдом прислать, чтобы порядок навели. И уехал. А мне потом от Юркова по полной досталось. Мерзкий мальчишка поплакал в кабинете заведующей, пообещал более никогда никого не обижать, а сам дождался, когда Георгий Петрович уедет, подстерег меня в укромном месте и поколотил от всей души. Потом увидел, что натворил. У меня всё лицо в крови было. «Испугался и припугнул. Если скажешь, что я тебя за ябедничество наказал, из окна вытолкну. Будут спрашивать, почему морда разукрашенная. Отвечай, что упала и о пол стукнулась. Не то еще хуже будет». Я побежала в ванную умываться и в холле наткнулась на Георгия Петровича. Он шапку на вешалке забыл. Вернулся за ней с полдороги. Филиппова засмеялась. Мало Борьке не показалось. До сих пор приятно вспоминать, как отец ему уши драл. С той поры Георгий Петрович обо мне и заботится. Хотел удочерить, но не разрешили. Он же холостяк. Никогда жены не было. Жил с матерью. А по тогдашним законам сироту только в полную семью отдавали. Но он не сдался. Уговорил заведующую, чтобы та разрешила мне субботу и воскресенье в его с Ангелиной Фёдоровной доме проводить, и я стала жить в ожидании вечера пятницы. но ну, когда в институт поступила и из приюта ушла, перебралась к Мишкиным навсегда. Они для меня самые родные и близкие люди. Папа и бабуля. Ангелина Фёдоровна завещала мне свою дачу в посёлке Тихий. Это теперь, считай, Москва. Да ты не раз у меня там бывала, видела, как я её перестроила. «Благоустроенный коттедж с очень красивым интерьером», — похвалила я жилищу Филипповой. «Обожаю свой дом», — кивнула Вера. «Воздух в посёлке упоительный. И хоть железная дорога неподалёку, это не мешает. А папе не особенно на природе нравится. Я ему комнату обустроила, но он предпочитает в городе задыхаться. Еле-еле его в санаторий выталкиваю». «Нет, Вилка, я не переживаю по поводу своих разноцветных глаз и не обращаю внимания на лягушек, которые выпрыгивают изо рта Коткиной». А ленза нацепила потому, что вдруг на корпоративе в голову пришла мысль «Я могу менять цвет глаз под наряд, понимаешь? Мне повезло, как никому». Тот разговор состоялся весной. А сегодня Филиппова была в своем, так сказать, естественном виде, без контактных линз. «Нашла?» Объявила она, наконец, вытаскивая на свет Божий пару листов. «Слушай, в связи с положением на книжном рынке...» «Пожалуйста, не надо зачитывать весь документ», — взмолилась я. «Передай смысл своими словами». Верочка откашлялась. «Попробую. Ты получаешь деньги с каждой проданной книги, поэтому заинтересована в больших тиражах. Издательство тоже хочет увеличить прибыль. Окей, наши интересы совпадают». «Нам надо, чтобы имя Арина Виолова мелькало в прессе». «В принципе, все равно что, — говорят, — лишь бы не молчали. Поэтому «Элефант» постоянно устраивает акции. В начале года мы запустили проект «Арина Виолова выполняет заветные желания». Условия конкурса простые. «Купи книгу детективщицы, найди в ней купон, напиши на нем, о чем мечтаешь, и отправь нам по почте». «Тогда оно никогда не дойдет», — хмыкнула я. «Можно воспользоваться интернетом». Там специально открыли сайт под это мероприятие», — продолжала Верочка. «А еще надо сфотографировать твои книги, те, что есть у читателя дома, и снимок тоже отослать. В начале ноября мы подведем итог и выберем победителя. Ты исполнишь его желание, и тогда мы созовем журналистов, устроим торжественное закрытие акции «Фуршет». Здорово. «Угу», — пробормотала я. «Прекрасная идея». Но меня смущает роль доброй волшебницы. Что прикажешь делать, если человек попросит купить ему квартиру или дорогую иномарку, надумает отправиться в кругосветное путешествие? Ну, я же не дура, — обиделась Вера. Алчных мы сразу отсеяли. Выбрали милейшего мужчину, Ивана Николаевича Зарецкого. Я беседовала с ним по телефону не один раз, и могу заверить, что это адекватный, воспитанный не молодой но и не старый человек. Сорока девяти лет, причем весьма обеспеченный. Ему ни жилья, ни денег, ни машин не надо. И вот самая главная вилка. Он тебя обожает. Хранит дома полное собрание твоих сочинений. Подсадил на детективы Арины Виоловой своих служащих. Зарецкий, владелец крупного коммерческого банка. Что же он хочет?» Удивилась я. «Повеселиться?» Засмеялась Филиппова. «Иван Николаевич объяснил нам, скоро у меня состоится торжественное событие. Мечтаю, чтобы Арина участвовала в его подготовке. Съездила со мной пару раз в агентство, помогла найти ресторан, ну и так далее. Обещаю учесть все ее пожелания. Если она решит, что для презентабельности нужен слон, его приведут. С деньгами проблем нет». Вчера банкир получил от нас сертификат, где написано «Сценарий торжества от Арины». Прямо вижу заголовки в прессе. «Писательница подарила фанату праздник. Красиво, благородно и прекрасно сочетается с твоим имиджем». «Он же сам оплачивает мероприятие», — напомнила я. «Это не совсем подарок, получается». «Нас интересует, как отреагируют журналюги. А правда жизни», — отмахнулась Вера. И насторожилась. «Эй, ты не хочешь помогать Зарецкому?» «Ну, если честно, времени жаль» протянула я. «Кстати, наконец-то я вспомнила, как ты мне прошлой зимой об этой акции рассказывала. Если не ошибаюсь, ты пообещала не волнуйся, просто сходишь с фанатом пообедать. А теперь совсем иное вырисовывается». «Нам идея с торжеством показалась замечательной». Растерялась Вера. «И что теперь делать? Сертификат выдан? Отнять его нонсенс? Но, Вилочка, если ты категорически не желаешь...» «Нет-нет», остановила я Филиппову просто у меня приступ хандры. Костя вчера улетел в Америку, у него там дела, вернется через неделю или две, вот я и впала в уныние. Говори, где надо встретиться с Зарецким, с моей стороны ни малейших проблем не возникнет. «Ты золото!» — обрадовалась Вера. «Самородок чистой воды на настолько рад!» «Тогда уж бриллиант!» — поправила я. «Ты наша общая радость!» — продолжала Вера. «Слушай, «Приезжай сегодня ко мне домой в районе девяти, окей? Есть новая гениальная идея по твоей раскрутке». «Спасибо за приглашение, но нет», — отказалась я. «У меня занятия по скалолазанию». Вера понизила голос. «Кстати, о твоём новом увлечении, честно говоря, не нравится оно мне». «Скалолазанием я занимаюсь с прошлой зимы», — возразила я. «И сделала большие успехи». «Обычный фитнес, бассейн, йога и прочее кажется мне неинтересным, а пришла на полигон и сразу поняла, вот это мое». «Опасно же», — не утихала Филиппова. «А ну как упадешь? Покалечишься?» Я пустилась в объяснение. «Тренировки проходят в специально оборудованном месте. С тренером нас страхуют, и я не только взбираюсь по стенам, еще осваиваю разные технические штучки. Сейчас полно всяких приспособлений». Например, особый крюк с веревками, цепляешь его за верх стены, садишься на перекладину, пультом включаешь механизмы, тебя медленно втаскивает наверх. Руки не задействованы. Гениальное устройство, занимает мало места, простое в обращении. «Слушай, хочешь, я тебя с собой на полигон возьму? Поверь, невероятно позитивные ощущения испытаешь». Вера прищурилась. Я пока не готова к экстриму. И очень прошу, отложи сегодняшнюю забаву в стиле Человека-паука. Знаешь, в моем кабинете кое-какие вопросы обсуждать невозможно. Стены здесь тонкие, дверь вообще фанерная. А я не желаю, чтобы кто-то услышал нашу с тобой беседу. Поверь, новый проект, о котором я хочу рассказать, фантастичен. Арина Виолова станет звездой экстра-класса. Но меня ждет инструктор. Вяло сопротивлялась я. Филиппова перешла на шепот. «Не дури. Еле-еле уговорила Реброва дать денег на реализацию этой идеи. Буду откровенна. Гарик хотел сделать центром новой необычной акции литератора Богданова. Но я отстояла тебя. Вилка, не упусти свой шанс. Потом, когда о Богданове вся пресса заговорит...» Ты руки до локтей от досады сгрызёшь. Не глупи. Короче, жду тебя в 21.00. Как раз, учитывая пробки, с работы прикачу. Сядем в столовой и спокойно, без нервов и оглядки на дверь, всё обсудим. Может, завтра?» Предприняла я последнюю попытку отвертеться. «В девять часов поздно. Это долгий разговор. Спать захочется. А мне потом ночью домой ехать». «Костя, в Америке зачем тебе к себе ехать? Останешься у меня?» — отмила все сомнения Вера. «Впрочем, если не хочешь получить миллионные тиражи...» «Хочу!» — выпалила я. Филиппова улыбнулась. «Значит, договорились. Как только телевизор начнет показ программы «Время», ты появишься у меня и останешься ночевать». «Хорошо», — кивнула я, вслушиваясь в неожиданно возникший в коридоре шум. Обычно в элефанте стоит тишина, но сейчас за дверью нарастал гул голосов. Затем дверь кабинета Филипповой резко распахнулась. Внутрь с воплем «Он умирает!» влетела кругленькая, смахивающая на пончик девушка. Я вздрогнула, но Вера не проявила беспокойства. «Петрова, давай без истерик. Вдох, выдох». Девушка послушно засопела. «Молодец!» — похвалила Вера. «Теперь вещай». Девушка застрекотала сорокой. «Он с Олесей говорил, и тут его скрючило. Ноги, руки задёргались. Страшно, а жуть! Тамара Геннадьевна прибежала и Людмила Коткина. Сейчас там стоят, а его колбасит и плющет!» Филиппа воскрестила на груди руки. «Анна, ты работаешь в крупном издательстве, лучшем в России и Европе. Подумай, к лицу ли младшему сотруднику пиар-службы употреблять глаголы «колбасит» и «плющит»?» «Если я правильно тебя поняла, кому-то в вашем с Скоролёвой кабинете стало плохо, и сотрудники позвали заведующую отделом научной книги Тамару Рогову, ранее работавшую врачом. Пошли посмотрим, что происходит». «Вызывайте скорую!» — крикнул из коридора пронзительный дискант. «Да предупредите, чтоб ехали быстрее!» Филиппова вскочила и бросилась к двери. Мы с Анной поспешили за ней.